Глава тридцать пятая Следующий день выдался суетливым. Мы ждали мою маму. Я с раннего утра хлопотала на кухне, волновалась, что не успеваю приготовить жаркое. — Давай я съезжу за твоей мамой сам. Видя мое волнение, принял решение Олег. — Заодно и за вином заеду в магазин. А сыр и масло сейчас оформим доставкой, чтобы было быстрее. Я несколько мгновений размышляла. Моя новая одержимость победила желание встретить маму в аэропорте. Я выбрала кухню, чтобы довести блюдо до совершенства. — Хорошо, — сдалась внезапно. — Я останусь. Только не задерживайтесь. — Не станем, обещаю. Олег поцеловал меня в губы и пошел одеваться. Мы оформили доставку продуктов, и он отправился за мамой. Я осталась одна. Я с любовью сервировала стол. В душе все пело. Новое платье, новый фарфор, новые столовые приборы, белоснежная скатерть. Внизу живота кольнула, а потом заструилась по венам чем-то восхитительным. Я замерла, прислушалась. Глаза обожгли слезы, и я прикоснулась к животу. «Наш с Олегом ребенок!» Он, наконец, дал себе знать. Меня захлестнуло счастье. Интуиция подсказывала, что там, внутри меня, есть маленькая жизнь. Частичка Олега, которая проросла во мне новым человеком. В дверь настойчиво позвонили. «Доставка», — догадалась я. Я так радовалась новому ощущению. Подошла к двери и посмотрела в глазок. Мужчина в форме доставщика из местного супермаркета стоял перед дверью с большой квадратной сумкой. «Наконец-то сыр и свежее масло!» Я распахнула дверь. На пороге стояла Вика Кожухова. Короткая стрижка под мужчину и полное отсутствие косметики не помогло. Я ее узнала. «Приветик!» Как ни в чем не бывало, улыбнулась она и направила на меня пистолет. «Давно не виделись, да?» Моргнув, я отступила в квартиру. Смотрела на нее во все глаза и никак не могла поверить, что Вика здесь. «Как ты обошла охрану?» спросила напряженно. Она пожала плечами и уверенно прошла на кухню. «Что может быть проще? Вы же заказали доставку!» обернулась ко мне. «М? Как тут аппетитно пахнет? У тебя есть что-нибудь выпить? Беспардонно распахнув холодильник, она достала бутылку коньяка и понюхала. Не мартини, но сойдет. Подмигнула мне и села за сервированный для маленького семейного торжества стол. Лен, ну что ты стоишь, как вкопанная? Снова направив на меня дуло пистолета, произнесла она. Я же не просто так приехала. Я хочу знать, где мои деньги. Куда ты их спрятала?» Я стояла, прижимаясь к красивой кухонной двери, и боялась пошевелиться. «Деньги?» – переспросила растерянно «Да, те самые деньги, на которые мы с тобой смотрели в библиотеке у моей проклятой мачехи. Они были в моей машине, когда вы с Олегом ее угнали, а потом исчезли». «Я не трогала твои деньги. Лучше скажи, почему в молодости ты была так похожа на Татьяну Стрелецкую?» Глухо поинтересовалась я. Кожухова открыла бутылку коньяка и отхлебнула, не поморщившись. — Прости, нервы что-то расшалились, — произнесла натянуто. Ты, правда, хочешь знать? — Очень хочу. Двадцать лет назад скрылась наша с Вадимом связь. Был жуткий скандал. Моя мачеха сделала все, чтобы вытравить меня из города. Но наши чувства с Вадимом оказались сильнее. Спустя несколько лет Вадим помог мне вернуться. А чтобы я ненароком не попалась, мне изменили внешность. Так исчезла Вика Тихонова, копия Татьяны Стрелецкой, и появилась Вика Кожухова. Я могла не бояться. Я больше не покидала город и своего брата. Мы всегда были вместе. Все его браки, попытки стать нормальным семьянином, рушились одна за другой. Ты была самым успешным проектом. Он тебя даже любил. Немного. Но когда появилась Татьяна, копия меня прежней, Вадим сломался. Он увидел в ней меня, меня прежнюю, которую с помощью пластической хирургии изменил навсегда. Я не смогла пережить его предательство. Она закрыла лицо руками и заплакала. «Я теперь совсем одна, Лен. Без любви Вадима мне ничего не нужно. Он меня бросил, променял на мою копию, на ту, которой я была раньше. Он полюбил в Татьяне меня». «Ту, меня, которую изменил!» Она замолчала. «Я его убила!» — призналась вдруг. «Убила, понимаешь?» Несколько мгновений Вика потерянно рассматривала меня, а потом горько усмехнулась и прицелилась. «Мне нужны деньги, Лена! Где они?» У входной двери раздался шорох. «Потом еще один!» и во лбу у Кожуховой внезапно образовалось большое кровавое пятно. Вздрогнув, она изумленно застыла, а потом упала лицом в мои новые тарелки. Зазвенела посуда, посыпались на пол столовые приборы. Сдавленно вскрикнув, я с ужасом наблюдала, как Вика сползает со стула. В дверях стоял Олег. Пистолет в его руках не предвещал ничего хорошего. — Ты в порядке? Он положил пистолет на стол и крепко прижал меня к себе. — Кажется, да. Оказавшись в его объятиях, прошептала я. — Я едва успел дойти до парковки, как сработали камеры наблюдения. Сбивчиво прошептал он. — Ты ее убил? — Это была самооборона. Камеры все записали. А снаружи выла сирена. Прихожую заполняли люди, которых я не знала. Следователь, криминалисты, служба безопасности. Все они суетились, старались поскорее закончить свою работу и вынести труп. А я просто сидела в гостиной на диване и смотрела в пустоту. Свобода ворвалась в мою жизнь порывом ветра, ударила в лицо на не пощадив мои нервы. Но рядом сидел мой любимый мужчина. Он гладил меня по спине, шептал что-то успокаивающее, и я знала. Пока Олег Стрелецкий рядом, у нас с малышом все будет хорошо. Мы расписались месяц спустя. Мой муж оказался прав. Здесь, на краю света, в моей жизни, наконец взошло настоящее солнце. Олег вернулся к работе. Он снова спасал жизни, исцелял лица и тела от страшных ожогов. Я носила под сердцем нашего ангелочка и радовалась каждому новому дню. Рядом с любимым мужчином это было легко. А спустя полгода в моем родном городе вступили в права наследования дети Вадима Тихонова. Моя свекровь так и не успела оставить завещание, поэтому дом рвали на части его бывшие жены. Вольер для собак старшая жена Люся приказала снести в первую очередь. Она не знала, что в одной из будок под досками лежит сумка, в которой хранятся 50 миллионов рублей. Ей не терпелось выставить дом на продажу, и она торопила рабочих. глупая люся не догадалась открыть черную сумку одним махом забросила ее в грузовик вслед за обломками оставшимися от загона строительный мусор был вывезен на городскую свалку пылали свежие доски а вместе с ними черная сумка и перетянутые голубой резинкой ровные пачки денег их было Так много, что огонь не справлялся. Но порывы осеннего ветра помогли пламени победить. От пятидесяти миллионов остался черный пепел. Конец книги. Читала Ева Лин.